Спешившийся красноармеец подал в пачку газет и небольшой мешочек. Тот степенно кивнул головой в знак благодарности. — Не смею больше задерживать вас. До да заставы путь не близкий. И гость бесшумно растворился в близлежащих кустах. — Ничего себе! — покачал головой лейтенант. — Прям как леший. Его даже и не слышал совсем.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 А благодарность от хорошего человека приятна. Принято здесь так, друг другу помогать, своим тем более, в каком-то смысле своим. — Он, товарищ лейтенант, в некотором роде сослуживец наш, — проговорил старшина. — Это как? — Так тоже из пограничников. — А служил где? — Так при царе и служил в этих самых местах.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 Понятно теперь, почему они так границы оторвались. А сколько же их всего было? 18 человек до да главари их не. Говорят, в драке пятерых стоил. Ты это что же, Иваныч их всех и положил? Неа. И вон не только главарь, да еще шестеро. Не перепутать его штуцер. Как в башку попадет, так она и в дребезги.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 Два патрона у него было, когда наши подоспели. Он уже прикидывал, как бы половчее с бандюка убитого каравин снять. Да вот, не пришлось. Надо же. Интересно, у него ружье. Да, редкий ствол. Поди, денег немалых стоит. А взял он него где? Неужто купил. Контрабандисты кому-то несли, да не донесли, видать. Повздорили с ним.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 — Шума не поднимать. И то дело. На охоту как мужикам ходить? — А случись какая банда еще разок? — Из звук столок их пугать прикажете? — Дома все и останутся, никто в тайгу не пойдет. — Бодайтесь, ребята, сами. Нам же хуже будет. Кожин промолчал. К заставе они подъехали через час. Сначала над верхушками деревьев,